Глава девятая Настя весь вечер просидела в тишине в гостиной на диване, поджав ноги. Свет не включала, лишь настольная лампа горела возле урны Самсона. Нежа была тут же. Сидела рядом и, сосредоточенно нахмурившись, колдовала фломастерами над книжкой-раскраской. Когда зазвонил телефон, Настя вздрогнула от неожиданности. Она уже забыла о том, что просила няню перезвонить, Поверила в то, что рамка со стены упала случайно, сбитая сквозняком отрезка закрытой двери. Было и объяснение, почему. Без ключа она стала легче. Да и, снимая его утром, женщина вполне могла повредить настенное крепление рамки. Взглянув на экран сотового, Настя вспомнила, как была напугана. «Да, Ирина Валерьевна, спасибо, что позвонили. Я написала вам из-за разбитой рамки у нежа на полу. Испугалась просто, знаете...» Торопливо заговорила она. Вы не убирались сегодня в ее комнате? Нет, Анастасия Петровна, сегодня не наводила порядок. Мы утром гулять ушли, а когда вернулись, то не же сразу спать отправилась. Я не стала у нее в комнате шуметь, но завтра уберу, вы оставьте все как есть. Ну что вы, ответила Настя. Мы с дочерью справились. Я просто испугалась, думала, рамка сама по себе со стены соскочила, потом поняла, что это я ее сбила, когда ключ забирала перед уходом. «Ну, слава богу. А я уж думала, случилось что. А рамку вы могли обронить, это правда. Вы же спешили перед уходом, суетились, даже дверь не захлопнули. Наверное, чтобы нежу не будить. Ну, ничего, я притворила тихонечко». Настя вспомнила момент, когда уходила из дома. Подумала, что не торопилась вовсе. Да и дочь уже топотала вовсю, проснувшись в своей комнате чуть позже полудня. «Ну да, наверное», — ответила она задумчиво. «Так мне завтрак десяти?» — спросила няня. — Да, Ирина Валерьевна, можете даже к десяти тридцати. Выспитесь немного. — Да какое там? Я же не сплю. Дед у меня рано встает, его надо завтраком накормить. Потом может в магазин сходить за свежей выпечкой. До завтрака не сходишь, потому что магазин закрыт. Потом вернуться и второй раз позавтракать. Разве тут поспишь? Настя ее не слушала, просто держала телефон у уха. Думала о своем, но женщину не перебивала, не хотела обижать пришлось. Внезапно тишину комнаты разорвал звонок домофона. Настя напряглась, неже резко обернулась к матери. "Мама, кто это?" вскрикнула она. Женщина прижала палец к губам, показывая, что надо молчать. "Ирина Валерьевна, я не могу больше говорить", прошептала она, словно там внизу, у подъезда, ее могли услышать. Трубку домофона она не снимала, чтобы пришедший не понял, есть ли кто в квартире. "Если бы это был Иван", думала она, "он бы позвонил перед тем, как прийти". У не свои ключи, тем более она же сама только что с ней разговаривала. Скованная страхом, Настя все таки пересилила себя и медленно прошла к окну. Неже как будто заметила испуг матери, неподвижно сидела на диване, позабыв о своей книжке. Домофон настойчиво гудел. Женщина, не отодвигая тюля, посмотрела на подъезд. Козырек скрывал незнакомца. Настя стояла в ожидании. Молилась всем богам, чтобы никто из жильцов случайно не вышел и не зашел в подъезд, Тогда незваный гость может войти и подобраться к самой квартире. Будет еще хуже. Наконец раздался последний звонок. Потом широкая в плечах мужская фигура появилась из-под козырька, быстро направилась в сторону и растворилась в темноте позднего августовского вечера. Настя не знала, что теперь делать. Ивану звонить не хотела. Она ему теперь не доверяла, не столько из-за его непонятных действий в кабинете Самсона, сколько после сегодняшней встречи. Была уверена, что тот не раскрывает всей правды. «Может быть, сам все подстраивает так, чтобы Настя обратилась к нему за помощью?» Нежа попросила молока и отправилась в спальню. Настя присела на ее кровать, чтобы обнять перед сном и пожелать дочери спокойной ночи. Мысли ее были не здесь, потому неловко кивала в ответ на вопросы девчушки, а обнимая, смотрела куда-то сквозь пространство. Наконец, уложив чадо и прихватив из сумки фотографию, Настя отправилась прямиком в кабинет погибшего мужа. Достала из сейфа лэптоп, села в его кресло, забросила уставшие ноги на стол и, откинувшись на спинку, стала разглядывать фотографию. «О чем же он хотел мне сказать?» — размышляла она. «Парк, жара, лето, семья, фотография». Перебирала женщина ассоциации, которые приходили ей в голову. Пыталась найти хоть какую-то зацепку, чтобы понять, в каком месте продолжить поиски. Но ее ментальные блуждения ни к чему не приводили. Чувство страха, которое она пыталась подавить, постоянно накатывало, едва она вспоминала о мужчине, который хотел попасть к ней сегодняшним вечером. Бессилие и невозможность что-либо предпринять утомляли, лишали способности думать. Хотелось спать, даже веки стали тяжелыми, но едва они закрывались, как что-то изнутри, словно сжимало сердце женщины. Она вздрагивала, ощущая прилив ужаса. Так прошло два или три часа. Настя, наконец, задремала на какое-то время. Вдруг открыла глаза и испугалась. Перед ней стояла Нежа. Из глаз девочки капали слезы. Она обиженно смотрела на мать. Озираясь по сторонам, Настя пошевелила затекшими ногами. «Что случилось, дочура?» Она выпрямилась в кресле и протянула руки к дочери, чтобы обнять. «Мамочка, ты куда делась?» — тихо спросила девочка. «Я здесь, вот же я». Расстроившаяся Нежа тёрла глаза маленькими кулачками. Я проснулась от страшного сна и захотела к тебе. Мне знаешь, как было страшно? — завыла она. Я сначала укуталась с головой, но стало душно, поэтому я так долго прятаться под одеялом не смогла и побежала к тебе в спальню, а там тебя тоже нет. Хныкала девочка, прижимаясь к материнской груди. успокаивала Настя. Вот же я, я никуда не делась. Я с тобой, доченька. Настя гладила ребенка по голове. Да, причитала Нежа. «Откуда же я знала, что ты здесь? Я звала тебя, звала, а ты не отзывалась. Ты что ли не слышала?» «Нет, роднуля, прости. Я, наверное, крепко заснула». Злилась на себя Настя. Пойдем скорее, пойдем лежим». «Я хочу с тобой», — шмыгая носом сказала девочка. «Со мной, со мной, конечно. Как же я без тебя?» Настя встала, осторожно повернула дочь к выходу и нежно поцеловала в макушку. В спальне нежно улеглась с левой стороны. Обычно там спала Настя. Она привыкла засыпать с одной стороны большой кровати, даже когда была в одиночестве. Большой Самсон всегда ревностно относился к разграничению супружеского ложа. Ей было все равно, но привычка за долгие годы сформировалась. Женщина снова вспомнила фотокарточку и фыркнула, то ли прогоняя от себя свои мысли, то ли сердясь на Самсона за то, что тот поставил ее перед такой сложной задачей. Нежа уже разгулялась. Лежа на спине, она что-то лепетала, играя руками в воздухе. «Какой сон тебе приснился?» — спросила Настя, переодеваясь в пижаму. «Сон?» — переспросила дочь, словно забыла причину своего расстройства. «Да он уже не такой страшный. Мне приснилось, что папа нас хочет сфотографировать. Ну, как тогда, помнишь, когда он купил фотоаппарат и хотел всех нас сфоткать? Что-то там с ним делал, а мы на стульях сидели и ждали. А потом он подбегал к нам и садился рядом. И у него еще ничего не получалось, помнишь?» — захохотала девочка. «А что же было во сне?» — спросила Настя. Девочка съежилась в кровати. во сне?» — сказала она тихо, словно боялась, что ее может услышать еще кто-то, кроме матери. «Во сне он растворился, пока бежал к нам, чтобы сесть рядом. И сейчас, понимаешь, как будто его кто-то забрал». Нежа же глаза. «Ты закричала, и я тоже закричала, а потом проснулась». Настя хмыкнула, поцеловала дочку в лоб, укутала одеялом и легла рядом. «Спи давай. Глядя в темноту потолка, Настя вспомнила тот эпизод из их совместной жизни. Это случилось пару лет назад, как раз тем летом, что и на фотографии из банковской ячейки. Странно, что Нежа такое помнила, ей тогда было года три. Самсон пытался освоить искусство фотохудожника. Однажды ему взбрело в голову запечатлеть Настю обнаженной, но так как подход у Самсона всегда и ко всему был неординарный, Он решил самолично сделать несколько нью-сессий своей супруги и организовать выставку имени себя в Москве и Питере. «А что?» — говорил он, прихлебывая вино из стакана. «Возьму какой-нибудь красивый псевдоним, типа Дебурген, Назову выставку, следуй за ней. Заплету бороду в косичку, надену очки в толстой роговой оправе, черный короткий плащ». Мечтая, он закатывал глаза. «Развесим фотографии твоих красивых ног, рук, волшебной груди по всем стенам» где-нибудь в павильоне винзавода. Соберем Бамонт, прессу, купим пару статей в глянцевых журналах, срубим денег, ведь когда есть что вложить, нужно получать прибыль. А у меня есть и ты, и деньги». Настя тогда решила, что Самсон шутит, но он упорно продолжал. «А главная красота моя, мы будем ходить среди всех этих ценителей искусства и слушать, что они говорят о тебе, когда будут смотреть на обнаженную. А? Иди. Слава богу, Самсон реализовывал не все, что задумывал. Это дело он быстро забросил. Но нервы потрепал тогда и себе, и Насте. Купил дорогущую профессиональную камеру, лампы, освещение, фон. Пару месяцев изучал все про экспозицию и апертуру. Тренировался на пейзажах, портретах, групповых фотографиях. Постоянно был недоволен результатом, что с Самсоном случалось редко. Дергал себя за бороду, хмурил брови. Заставил таки попозировать Настю в обнаженном виде. Часами, причмокивая, сидел за лэптопом, пытаясь искусственно вдохнуть жизнь в изображение. В конце концов сказал, что сделать на отлично он такое не сможет, а делать на хорошо не будет. Алхимия фотографии не для него. Настя хмыкнула своим воспоминанием, то ли с грустью, то ли с теплотой, а может и так, и по-другому. Она закрыла уставшие сонные глаза и тут же открыла их бодро и осознанно. «Фотоаппарат», — произнесла она вслух, отбросила одеяло и почувствовала прохладу пола босыми ногами. Задремавшая нежа вздрогнула. «Тихо, тихо, спи. Мамочка здесь. Я сейчас выйду на минутку, мне надо», прошептала она, словно уговаривая дочь. Так кивнула сквозь сон и, повернувшись на правый бок, укуталась в одеяло. Настя быстрым шагом обошла кровать, приблизилась к шкафу. Там, в части для костюмов, на полке среди коробок с головными уборами и лежал фотоаппарат. Она нащупала его в темноте. Достала камеру и выскочила из комнаты. Суетливо покрутила прибор в руках. Дрожащими от волнения пальцами открыла крышку цифрового носителя. Настя зажмурила глаза, словно опасалась, что ее догадка окажется неверной. Нащупала пальцем карту памяти, слегка надавила на нее. Вытащила и открыла глаза, только когда поднесла ее к самому носу. Это была карта SDXC на 128 гигабайт. Дальше фотоаппарат стал не нужен. Настя отбросила камеру на диван, ринулась в кабинет, вставила носитель информации в ноутбук, который так и не убрала со стола. Склонившись над экраном, стала орудовать мышкой. На карте было несколько папок, самая первая с именем Настя. Женщина поспешно открыла ее и узнала старые снимки. Подумала, что здорово на них получилось. Не поняла, почему они не понравились Самсону. Тут же вернулась мыслями к главной задаче. Открыла три оставшихся. Но там было пусто. Ничего. Не намека на присутствие информации. Настя поспешно выделила каждую из них, посмотрела свойства. Они действительно были пустыми. В открывшейся таблице значилось ноль бит. Настя потерла лицо ладонями, потом походила по комнате взад-вперед, села в кресло и стала раскачиваться в нем. Сдавила пальцами виски, но ничего не приходило в голову. Пустота, ни одной догадки. Вдруг она осознала, что оставаться дома опасно. Если на этой карте памяти действительно спрятана информация, которую ищут все, то рано или поздно за ней придут прямо сюда, и тогда жизнь нежи и ее жизнь будут стоить ноль, как пустые папки. Из нее выбьют все, что она знает, а потом, как ненужную, убьют, сотрут, удалят, отформатируют, как будто ее вовсе не существовало. Дочь тоже. Нужно сбежать туда, где она и дочь будут на виду, где к ней никого не пропустят. Куда? Ответ пришел сам собой. Таких мест может быть только два. Тюрьма или гостиница. Она достала флешку, быстро закрыла компьютер, схватила его и ринулась в ванную. Набрала ведро воды, засунула туда ноутбук, умертвив все, что на нем хранилось. О таком способе она когда-то услышала от Самсона. Так расправлялись с информацией во многих российских офисах, когда внезапно приходили люди в касках и масках. В каждом помещении стояло такое ведро с водой. Потом она рванула корни с прахом Самсона, схватила тяжелую металлическую вазу и притащила на кухню, вытряхнула содержимое из пакета с молотом кофе прямо в раковину, а в пакет засыпала пепел от сгоревшего мужа. Скрутила пакет до наименьшего объема. Получившийся небольшой цилиндр обвязала для надежности пластиковой скруткой от того же пакета. Метнувшись в прихожую, засунула его в свою сумку. Карту памяти, которую все время держала в кармане пижамы, переложила в карман кошелька, Пересмотрела банковские карты. Все они были на ее имя. Она знала, что на них достаточно денег, столько чтобы о них не думать. Встала, выдохнула, заставила себя успокоиться. Она не хотела пугать дочь. Тихо вошла в спальню, потрогала ее за плечо. Доча, а хочешь, мы поедем в большущий номер, на высоте, с огромными окнами. Там будет яркое солнце, море, света, и не будет страшных снов. Нежа зажмурившись, потерла ладошками глаза мамочка но у меня и здесь хорошие сны рядом с тобой сонно пролепетала девочка настя положила ладонь на грудь дочери и погладила не давая заснуть а там будет еще лучше сны будут красивыми и радостными потому что днем мы будем ближе к солнцу а ночью к звездам мамулечка давай сквозь солнце согласилась нежа только сначала давай выспимся здесь а потом там нет малыша надо сейчас улыбаясь настаивала настя Надо заехать туда с рассветом, тогда мы попадем в сказку. А если мы заедем туда вечером? Сонно спросила дочь. Мы в сказку не попадем, что ли? Настя задумалась над ответом. Ну тогда мы пропустим целый день. Нежа вздохнула, то ли от того, что хотела зевнуть, то ли потому, что ответ ее не убедил. Ну ладно, мне надо идти в ванную. Женщина улыбнулась. Не надо в ванную, а то на рассвет опоздаем. Умоешься там на месте. «Ну хорошо», — согласилась Нежа и пошла в свою комнату, чтобы переодеться. Настя достала из шкафа один на двоих чемодан, пошвыряла в него свои вещи, притащила вещи дочери. Та вошла следом за ней, уселась на кровать и стала сонно поглядывать на суетящуюся мать. «Мам, а фантов в сказке будет?» «Конечно, будет, дочь». Настя посмотрела на нее, прищурившись. «И пицца?» Пиц будет множество. Каждый день будет пицца. Столько, сколько мы там будем жить». Лицо Нежа растянулось в улыбке. «Обещаешь?» «Конечно, моя радость». Мать обняла дочь. Наконец они сели в машину. Настя рванула с места, направившись в сторону центра города. Так было быстрее. При выезде из двора ее вдруг ослепил свет. Навстречу двигался высокий с лупатыми фарами автомобиль. Настя резко затормозила и прикрыла ладонью глаза. Автомобиль тоже с визгом остановился. Постоял секунд пятнадцать, потом медленно сдал назад, уступая дорогу. Настя снова вдавила педаль акселератора, промчалась мимо. Глаза, которые только что ослепил яркий свет, плохо различали окружающие. Боковым зрением она заметила лишь серый цвет, уступивший дорогу машины. Настя понимала, что заселение в гостиницу обычно происходит только после полудня. Конечно, при наличии денег всегда можно договориться, оплатив полную стоимость почти завершившихся суток. Но для этого нужны свободные номера. Управляя автомобилем по предрассветному городу, она вцепилась одной рукой в рулевое колесо, другой крепко сжимала сотовой. Ей нужно было найти гостиницы в небоскребах известного места и обзвонить их. Хорошо, если получится с первого раза. Она посматривала в зеркало заднего вида туда, где по центру сидения развалилась снежа. Зевая, она смотрела на дорогу. «Мама, с какой стороны будет рассвет?» «С востока». «А где восток?» Настя пыталась сконцентрироваться на сайте гостиниц, напротив Запада. «Запад — это там, где плохо?» «В каком смысле?» — переспросила Настя, не поняв вопроса. «Но там детей забирают от родителей, потом еще там геи», — размышляя вслух, проговорила девочка. «Там кто?» — удивилась Настя. «Я точно не поняла, но мне кажется, это дяди, которые не любят тетей, а любят дядей, и не женятся, а выходят замуж». Настя не знала, что ответить. «Все мальчишки не любят играть с девчонками», — продолжала рассуждать Нежа, «потому что у них свои игры. Но потом, когда они вырастают, одни начинают любить играть с девчонками, а другие не начинают и продолжают играть с мальчишками. Вот они и есть геи». «Логично». Настя слушала дочь и не могла сосредоточиться на сайте, но потом спохватилась и возвратилась к началу их разговора. «Постой, а откуда у тебя такая информация про Запад?» Ирина Валерьевна рассказывала. Точно! хлопнула себя полбу Настя. Ирина Валерьевна, она же сегодня приедет к десяти. Нужно ей сообщить. Женщина открыла мессенджер на телефоне и набрала послание. Было видно, что сообщение доставлено, но не открыто. Настя понимала, что няня еще спит. Нет, дочь, это не тот запад, про который ты мне рассказываешь. Запад это место, куда солнышко идет спать на ночь, добавила она, посмотрев в зеркало заднего вида на нежу. Понятно вздохнула дочь. Еще в отражении Настя заметила свет фар. Они и раньше там присутствовали. Но прежде женщина не обращала на них внимания. Теперь она повертела головой по сторонам и поняла, что автомобилей на проезжей части не так много, а эти фары следуют за ней неотступно от самого дома. Она свернула и, обогнув квартал, снова выехала на прежнюю дорогу. Фары следовали за ней неотступно. «Значит, за мной следят», — в ужасе подумала Настя. Ехать вперед быстро бесполезно, догонят. Настя не считала себя пилотом Формулы-1. Остановиться посреди дороги опасно. Она не знала, что на уме тех, кто двигался за их авто. Если бы где-нибудь на дороге стояла патрульная или ГИБДДшная машина, можно было бы остановиться рядом с нею, задать любой вопрос и проследить за действиями преследователей, но чертовы правоохранители появляются только тогда, когда их не ждешь. Звонить им и объяснять что-то — пустая трата времени. Идея. Слава богу на пути круглосуточный магазин. Настя припарковалась на обочине. Плевать, что оштрафуют. Главное, чтобы эвакуировать не успели. Пойдем, пойдем, скорее. Прошептала она дочери. Выскочила из машины и оббежав ее сзади помогла девочке выбраться. Быстро, быстро побежали. Она схватила дочь за руку, улыбаясь. Настя делала вид, что играет снежкой. Та верила, хохотала в ответ. Нам нужно купить что-нибудь вкусненькое. Йогурт будешь? — спросила женщина на бегу. «Ты же сказала пиццу!» — удивилась Нежа, притормозив. «Самую вкусную пиццу закажем потом», — сказала Настя и добавила. «Из самой дорогой пиццерии, где ее делают чемпионы мира по приготовлению пиццы». «Ну, мам!» — возмутилась девочка. «Верь мне!» — подмигнула Настя. Когда они подбежали ко входу в магазин, Настя обернулась, чтобы понять, где преследователи. Джип белого цвета промчался мимо. «Хоть бы показалось!» — взмолилась про себя Настя. Она проследила взглядом за белым авто, пока тот не исчез за поворотом в двух кварталах. «Так, давай передумаем. Нам нужно срочно ехать. Побежали обратно». «Ну, мам, теперь я хочу пить». «Мама!» — закапризничала нежа. Настя подняла глаза уже в серое, неночное небо. «Ну хорошо, хорошо», — сказала она и вошла с дочерью в двери. Телефон зазвонил, когда мама с дочкой уже стояли на кассе. «Анастасия Петровна...» «Значит, к вам не приезжать сегодня?» — спросила няня бодрым голосом. «Я деду уже сказала, что меня днем не будет. Обещала ему в девять сходить в магазин за сметаной, а потом собиралась к вам поехать. Я вам сегодня точно не нужна?» «Нет, Ирина Валерьевна, сегодня нет, спасибо. Я же вам написала», — спешно ответила Настя. «Но я все равно решила позвонить», — оправдываясь, сказала женщина. «Вы вчера такой рассерженной были. Я не знаю, может, что не так делаю». «Потому решила уточнить». Настя припомнила вчерашнее общение с няней. «Да ну что вы говорите? Все ведь было хорошо. Мы же вечером спокойно поболтали. Я вообще никогда на вас не сержусь, Ирина Валерьевна». «Так это второй раз, когда вы приходили. А первый так вы со мной даже не разговаривали, только посмотрели сердито и выскочили из квартиры». «Я?» — удивилась Настя. «Первый раз пришла?» «Ну да, когда Нежа уже спала после прогулки», — растерянно проговорила няня. «Вы что-то путаете, Ириночка Валерьевна. Вы, извините, ради бога, мы тут спешим, ладно? Вы точно что-то путаете». «Ну ладно», — ответила няня. «Но я не путаю. Всего вам хорошего. Позвоните, когда буду нужна». Настя отключила связь и задумалась. Потом слегка подтолкнула Нежу к выходу. «Поехали скорее, а то рассвет пропустим». В номере Нежа стояла у окна во всю стену, от пола до потолка, держа мать за руку. «Ух ты!» — прошептала она с восторгом. Ага, также шепотом ответила Настя. За прозрачным, как воздух, стеклом вдали на два пальца выше горизонта висело оранжевое солнце.